Глава 8. Рим. 2 декабря 1940 года. Бутик. Фенди. Адель не жалела ни сил, ни времени, чтобы научить Клелию тому, как вести себя с покупателями и обслуживать самых разборчивых клиентов. Советы Адели и плотный график работы в магазине на Виа Плебешита стали для Клели настоящим спасением. При выборе меха и ткани для будущих изделий Адель не признавала полумер. В ход шли только самые лучшие материалы. Под ее пристальным оком работа в мастерской кипела. Адель не скупилась на замечания даже собственным дочерям. В магазине царили порядок, чистота и вежливые манеры. А качество товара, разнообразие расцветок, форм и материалов выгодно отличали его от прочих римских бутиков. Клелия... Все схватывало на лету. Она быстро научилась отличать сумку через плечо от сумки почтальона, клач от сумки кошелька, классическую сумку от саквояжа. Сначала ее обучение прошел почти месяц. Клелия моталась с плебешита на вея пьяви и допоздна задерживалась в мастерской, чтобы увидеть воочию, как рождаются сумки, ремни и меховые изделия марки Фенди. Она чувствовала, как то, чем она занимается, увлекает ее все больше и больше. В один из понедельников, 2 декабря, Клелию официально приняли на работу. В силу своего положения в обществе, Клелия не робела перед самой изысканной клиентурой. Адель познакомила ее с постоянными покупательницами и подсказала, как себя с ними вести. В магазин захаживали и аристократки, и представительницы буржуазии, и состоятельные иностранки, но, хотя война еще не нанесла, ощутимый урон магазину, количество покупателей уменьшалось с каждым днем. По словам Адели, хорошая продавщица ⁇ это вежливая и милая девушка, которая может поддержать беседу на любую тему и помочь тем, кто еще не определился с выбором, не прибегая к лести. Ты не должна навязывать товар. Сказала ей однажды Адель После того, как одна из покупательниц Сначала едва не довела до слез продавщицу А затем выскочила из магазина Так ничего и не купив Но Вивианна же показала ей все на свете Бывает, ничего страшного Пойми, твоя задача не продать А понять, чего хочет клиент Но начала была Клелия Однако Адель сделала ей знак замолчать Естественно, магазины держатся на плаву Благодаря продажам Но не стоит забывать, что если покупатель вышел от тебя недовольным, ты проиграл. А вот если человек ничего не купил, но вышел довольный вежливым обслуживанием, он обязательно вернется. В обучении тому, как управлять магазином, и обращаться с изысканной клиентурой к Лелии и мечтать не могла о лучшей наставнице. Впрочем, девушка быстро училась. Некоторые продавщицы просто диву давались, с какой скоростью она постигала основы ремесла. «А чему тут удивляться?» — спросил ее отец после того, как дочь с довольным видом пересказала ему услышанное в магазине. «Или они думают, что девушки из приличных семей дуры, хотя не стоит их разубеждать. Пусть это будет твоим козырем!» Но правда состояла в том, что к Лилии нравилось ходить на работу вставать по утрам и местись в магазин. Будничные заботы вносили в ее жизнь Толику свободы, от которой она отвыкла, живя с мужем. Чувство легкости, окрылявшее ее за прилавком, не шло ни в какое сравнение с ее жизнью до замужества. Да и работа бок о бок с такой энергичной женщиной, как Адель Фэнди, пошла и на пользу. Дружеские отношения, связывавшие Адель с Мадаленой, переродились в светлую, не омраченную тоской и скорбью память о последней. Осознание того, что мать гордилась бы ей, добавляло к Лели решимости взять реванш над мужем. Попав в магазин Фенди, Клелия поняла, как высоко можно подняться благодаря мастерству и творческой жилке. Бутики Фэнди ничуть не уступали, а то и превосходили конкурентов. Эдуардо... С Аделью были опорой друг для друга и в жизни, и в работе. Видя их вместе, Клелия просто глаз не могла оторвать от этой удивительной пары. Их взаимопонимание и доверие были отличным подспорьем в общем деле. Адель решила сделать Клелию своей правой рукой. Окрылённая таким доверием, Клелия поняла, что испытывает к этой женщине не только благодарность, но и почти дочернюю привязанность — Путь Адели к успеху, полный трудностей и лишений, был отличным примером для подражания. Всестороннее образование, такт и положение в обществе позволяли и беседовать на равных с женами политиков и представительницами знати. А поскольку молва о мастерстве Адели быстро разнеслась в светских кругах, то количество изысканной публики в магазинах росло с каждым днём. «Будь добра!» «Неукоснительно следуй графику», — сказала ей Адель. «Поблажек я не делаю даже для своих дочерей». «Мне поблажки ни к чему», — отозвалась Клелия, примеряя новые рабочие туфли. «Адель, эти туфли как вторая кожа!» Адель улыбнулась. «Мы специально сделали их такими мягкими. Тебе же придется стоять у прилавка с утра до вечера». «Какая прелесть!» «А теперь послушай меня. Мои продавщицы всегда безупречны и чувствуют себя в магазине как рыба в воде. Вот и ты должна научиться принимать покупателей как гостей у себя дома. Клелия брала на заметку и старалась запомнить все наставления Адели. Применить все на практике было не так-то просто, но Клелия не могла подвести свою наставницу. Ее старания увенчались успехом. Не опаздывай, приходи всегда за несколько минут до открытия, не забывай про форму. Адель взяла руки клели в свои и внимательно осмотрела ее ногти. «Замечательно. Подпиливай и покрывай ногти лаком. Посетители смотрят не только на товар, но и на твои руки». Лелия согласно кивнула. Адель обращалась с ней мягко и на равных. Девушка поняла, как много зависит от продавщиц. Стоя за прилавком, они были лицом Фенди. К Лилию грела мысль, что Адель сможет ею гордиться. Придет время, и она оправдает возложенное на нее доверие. Обучение клели продлилось две недели, в течение которых Адель постаралась обучить ее всему, что может пригодиться в работе. Успехи ученицы порой превосходили ожидания наставницы. Клелия ничуть не робела и со всеми находила общий язык. Каждая покупательница должна чувствовать себя в центре внимания, говорила Адель, показывая клелии различный крой меховых накидок. Говори с ними на любые темы. «Нам, женщинам, нравится болтать, когда мы делаем покупки. Будь собой, веди себя естественно». Постепенно Клелия освоилась в магазине. «Относись к работе как к занимательной игре», — нередко повторяла Адель. «Хорошая продавщица не будет ничего советовать до тех пор, пока ее об этом не попросят. Твоя задача — намекнуть. Впрочем, все зависит от того, с кем ты имеешь дело. Некоторым не нравятся даже намеки. А как я это пойму? Тебе дадут понять, когда лучше не лезть, советами. Жди знака от покупательниц. Хорошо. Аделя усмехнулась. Первый рабочий день служанка подняла Клелию на рассвете. Девушка попросила разбудить ее пораньше, чтобы как следует подготовиться. Позавтракав клелия оделась и устремилась навстречу своему первому рабочему дню. И хотя Адель твердила ей, что все будет хорошо, сердце Клелии трепетало от волнения. Накануне вечером она не могла уснуть и тревожилась, что утром будет уставшая и бледная. Стояла прекрасная солнечная погода. Всю дорогу от дома до магазина Клелия думала о том, как ей повезло. Ведь ее заботило только то, как наилучшим образом справиться со своими обязанностями. На переполненных улицах чувствовалось приближение Рождества. Прохожие торопились по своим делам, будто войны в помине не было. В магазине Клелия узнала от Адели, что та пригласила нескольких давних покупательниц, а те, в свою очередь, приведут дочерей и подруг. Услышав об этом, Клелия просияла. Адель старалась сделать все, чтобы она поскорее забыла о пережитом насилии и погрузилась в приятные спокойные будни. Накануне Адель посоветовала ей принарядиться и накраситься для пущей уверенности. Ты готова? спросила ее Адель за несколько минут до открытия. Да! выдохнула клелия. Адель удовлетворенно кивнула. После обеда она намеревалась сходить на вея Адель Плебешита, оставив Клелию и Вивиану на вея Ви пьяве. Свои сорок лет Адель обладала тактом и безграничным терпением. Какие редко в ком встретишь? «Клелия, ты где?» — раздался голос Вивианы. В это время Клелия в подсобке складывала на полке отрезы меха, которые до этого показывала покупательнице. Она еле держалась на ногах. За целый день ей так и не удалось присесть. «Бегу!» — отозвалась она, собравшись силами. Превозмогая боль в руках, Клелия уложила на полку последний отрез. «Дорогая моя, у нас еще один покупатель. Ты им займешься, пока я наведу этот порядок?» — спросила Вивиана, входя в подсобку. Конечно, уже бегу. Это последний на сегодня, улыбнулась Вивиана и сжала Клелию руку в знак поддержки. Клелия поспешила к покупателю, но услышав знакомый голос, вздрогнула от неожиданности. Перед ней, улыбаясь во весь рот, стоял Аурелио де Санктис. Как приятно видеть вас здесь, адвокат. Неужели вы тоже ценитель Фэнди? спросила Клелия, пытаясь скрыть смущение. Ей стало неловко не потому, что она работала продавщицей, а из-за переполнявших ее чувств. С одной стороны, она испытывала признательность к адвокату за юридическую помощь и обещание помочь остальным женщинам, а с другой — ее неудержимо к нему влекло. «Да нет, просто я прогуливался по пьяцам Фьюме и решил заглянуть в этот прекрасный магазин в надежде увидеть вас. Я ведь помню, что сегодня ваш первый рабочий день», — ответил он. «Это так мило. Спасибо». Клелия покраснела, ее сердце забилось сильнее. Если бы адвокат не смотрел на нее так пристально, она бы чувствовала себя увереннее. Должен признать, это действительно замечательный магазин. Я могу выразить свое восхищение сеньори Фэнди лично. Конечно, но для этого вам нужно пройтись до Виа Дель Плебешита. Там находится еще один магазин. Хорошо, я так и сделаю. Кстати, я могу вам чем-то помочь? спросила Клелия. Да нет. «Разве вы не закрываетесь?» — поинтересовался адвокат, взглянув на часы. «Да, но ради вас мы сделаем исключение». «Хм, на самом деле мне ничего не нужно. Я зашел сюда, чтобы увидеть вас», — признался он с улыбкой. «Даже не знаю, что сказать». «Спасибо». «Лелия, вы твердо знаете, чего хотите. Поэтому я просто не мог пройти мимо и не зайти, чтобы поддержать вас. Ведь сегодня вы сделали первый шаг к новой жизни». «Если бы не вы, я...» Начала была Клелия взволнованным голосом. Напряжение от первого рабочего дня постепенно отпускало ее а визит Аурелио заставил забыть об усталости. «Нет-нет, Клелия», — перебил ее он, — «я только высказал свое мнение. все остальное — исключительно ваша заслуга. Я жду вас послезавтра вечером у себя в конторе, как мы и договаривались». «Хорошо». Показавшаяся из подсобки Вивиана поздоровалась с Аурелио. Взглянув на Клею, она спросила, все ли в порядке. Клея утвердительно кивнула. Теперь действительно все было в полном порядке.